Глава одиннадцатая На ладони водяника лежал перстень. Незамысловатый такой, довольно грубой работы и с тусклым камушком в навершии. Правда, золотой, блеск благородного металла ни с чем не спутаешь. «Бери, пока не передумал», — тряхнул рукой Карпыч. «Другой раз не предложу». «Спасибо». Не заставил себя дальше уговаривать я и цапнул подарок с его зеленоватой ладони. «Только ты мне объясни все же, чем этот перстенек так хорош? Просто чтобы понимать. Он волшебный, что ли?» Вслед за последней фразой воображение само по себе нарисовало картину, в которой три забавных коротышки на пне, те, которых я с детства помнил еще по советскому мультфильму, спрашивают у меня. «Что, новый хозяин, надо?» «В принципе, почему нет? Чем я хуже Ваньки со слободки? Правда, кошака с собакой у меня нет, но на их место можно рочку с антипом определить. И песни петь я умею. Хреново, но умею же». «Не бывает таких на свете», — моментально развеял мои мечты Карпыч. «Если только в сказках. А так нет». Яд, бывало, в них под камень клали, чтобы после кому в кубок сыпануть. Такое случалось. Еще, бывало, ведунные бабам лалы, что в перстне заговаривали на жизнь любого своего. Главное, чтобы тот его ей сам подарил. Покуда камень ярок, жив молодец. Как поблек — все. Нет, стало быть, дролюшки на этом свете. «О, как!» — проникся я. «Ага!» — кивнул водяник. «Этот как раз из таких. Витязь Бронемир, когда с хазарами биться, уезжал. суженый своей его подарил. А терем ее как раз на моей реке стоял. Она тогда куда ширше да длиннее была. Не то, что теперь. Да и обитал я в Верховьях, далеко отсюда. Под моей рукой ведьмак». «Тогда не только русалки да щуки хаживали, а и другие речные. Вот так-то». «Я только глазом моргнул, они уже устремились». «Все течет, все изменяется», — поддакнул я, заинтересовавшись воспоминаниями Карпыча. «И никому дела нет до того, сколько ты трудов положил на то, чтобы все было как надо». «Вот-вот», — невесело прокряхтел водяник. Так о чем я? А, -а, а, Бронемира стало быть хазары посекли. Верба жена его про то проведала, до да собрыва в воду и кинулась, не восхотела жить без него. Не мил ей свет стал, как бы детки были, так бы еще ничего, но они видишь ты их не прижили. Грустная история. Я душу ее не тронул. «Она сразу куда надо отправилась», — продолжил речной хозяин. С «Свящим князем скубаться радость невелика, с ним лучше в мире быть. Я же знал, что он, как вернется в стольный град, непременно ко мне придет за ее телом, чтобы, значит, супружники вместе и после смерти оставались. В песке берег, раков до да рыб к нему не пускал». С «Свящим князем?» — переспросил я. «В смысле, с Олегом?» «Ну, а каким еще?» — удивился Карпыч. «Или ты других знаешь?» «С ним!» Бронемир ближником ему приходился. «Не грить обычный, а старший дружинник, золотом опоясанный, по десницу от князя и на перу, и на битву стоящий!» «Или сидящий», — на автомате заметил я, глядя на вещицу, которая, как оказалось, лет столько, что с ума можно сойти. «Если на перу?» «Ну да», — кивнул водяник. «Сразу ясно было, что Олег за телом этой дырёхи придет. Всякое вещи князь творил, и доброе, и злое. Но о тех, кто с его именем в бой шел, не забывал никогда». Даже если те уже мертвы. Так и получилось. Как только он по возврату домой проведал, что верба в реку прыгнула, сразу ко мне пожаловал, тело ее потребовал. Его я ему сразу отдал, а вот перстень — нет. Он в руке зажат был, как верба утопла, из нее и выпал. Я и сам про то не знал, мне сильно позже его одна русалка притащила так с тех пор его и хранил, а нынче вот ты решил тебе отдать. Бронемир был ведьмак, и ты ведьмак. Стало быть, по праву он твой. «Нет». Сдается мне, я вовсе не Ванька со слободки, а герой другой сказки из далекого и безмятежного детства, той, в которой деревянный человечек получил некий золотой предмет в почти аналогичной ситуации. В смысле, прямо в водоеме от местной жительницы. Ну да, потом он удачно его использовал и сорвал банк, но то ведь сказка. А я-то в настоящей жизни, у нас тут все проще и страшнее одновременно. Но будь я хоть трижды буратино, эту штучку я никому не отдам, никакому карабасу. Она мне самому нужна. Пока не знаю зачем, но чую, что это так. А еще думается мне, что не все так просто. Вот только что не все? Скажи, Карпыч, мне что-то еще в этой связи нужно знать. Решил не ходить вокруг да около я и показал речному хозяину перстень. «Может, за этой штучкой какой-то следок с тех старых времен тянется? Или бывшая владелица с того света может мне за него неприятность какую устроить?» «Мне ничего такое неведомо», — булькнул водяник, по самый подбородок погрузившись в воду. Э, «Разве только вот э, от тех первых дружинников Олега, почитай, ничего и не осталось». «Даже имена их время стерло. Что говорить о мечах или, вон, перстнях? Так что ты особо его никому не показывал бы от греха. Мало ли, кто глаз на эту вещицу положит и что потом учудит. Может, золотишком манить станет, а может, и кистенем махнет, когда ты к нему спиной повернешься. Люди разные встречаются, не люди тоже». К каждому в голову да душу не залезешь, что там творится, не посмотришь. И очень жаль. Ведь как удобно было бы, заметил я, подбросил перстень на ладони, а после глянул сквозь него на водяника. Слушай, а та русалка, что тебе это дело принесла, рядом с ним тело маленького такого человечка с мохнатыми ногами не приметила? «Чего?» — уставился на меня Карпыч. «Какого человечка? Ты о чем?» «Да, не бери в голову», — рассмеялся я, прикидывая, на какой из пальцев его подарок налезет. «Неудачная шутка». Уж не знаю, случайность это или нет, но на безымянном пальце левой руки перстень умастился, как влитой. И, кстати, мне показалось, что он там более чем уместен, хотя до того времени я не то чтобы негативно относился к разным печаткам и прочим ювелирным изыскам, созданным для мужчин, но и не приветствовал их. Я в свое время даже обручальное кольцо почти не носил, причем не потому, что это могло как-то помешать моим внебрачным забавам, а потому что просто не нравилось». Бывшая теща, кстати, этот факт использовала как весомый аргумент при развале нашего со светкой брака, причем придерживала его до самого финала, пустив ход тогда, когда все уже даже не пошло трещало, а почти разлетелось в дребезги. Это финальный удар. А тут прямо здорово, прям мне нравится. Ну да. «Может, стоило поостеречься и сразу вот так этот непонятный подарок на палец не натягивать, а прежде походить вокруг него, накрутить разных шпионских теорий и прочей чепухи и под конец вовсе убрать в банковскую ячейку? Ну, да ну нафиг!» «Опять-таки я чую, что нет тут никакого злого умысла. Легкая дымка непонятности имеется, а фиги в кармане нет». Подарен перстень мне от души и без камня за спиной Что водяник, что леший, они непростые, конечно, типы Могут меня и подурачить, и даже в какой-то момент в своих целях использовать Но зла не желают Они для этого слишком прямые и честны, кстати Как почти и вся та нелюдь, с которой я сталкивался за последние годы Если захотели бы убить, просто убили «Вон, утащил бы меня сейчас Карпоч на дно, да и все. И хрен бы я вырвался, река его дом. То он тут власть и сила». «Твое!» — причмокнул водяник. «Теперь вижу, что не ошибся. Вон, лал поярче заблестел, чуешь? Стало быть, распознал, что ты с бронемиром одного помета. Ага, а то и родня ему или вербе». «Да ладно!» — я глянул на красный камень, который впрямь потерял свою недавнюю мертвенную тусклость. «Тем более, что ты сам сказал, детей у них не было». «Зато братья и сестры имелись», — резонно возразил мне собеседник. «Кровь есть кровь. Она на весь рот одна». «Тоже верно», — я ответил Карпачу поклон. «Спасибо за дар, речной хозяин. Не забуду твоей доброты». «И это... на берег уже пойду, ладно? Холодная вода еще, как бы не простыть!» «Иди, иди!» — вздохнул почему-то тот. «А рыбы нам отсыпать!» — заорал Родька, глядя на то, как я, загребая размотавшимися штанинами воду, бреду к недальней полоске песка. «Батюшка водяной! Рыбки бы! Я бы ушицы хозяину сварил, а антипка пирогов напек! Побалуем его!» Эти слова сопровождались побрякиванием, которое издавало мятое и частично проржавевшее ведро, которое мой непоседливый слуга невесть где успел добыть. Сюда он точно шел с пустыми лапами. Ручаюсь. «Воды зачерпни!» — велел ему Карпыч. — Будет тебе рыба. Родька тут же выполнил требуемое, плюнув даже на то, что пришлось намочить лапы. Когда речь идет о еде, да еще и халявной, он на очень многое способен. — Ух ты! — только ей сказал я, увидев, как десятка-полтора приличного размера карасей сами доброй волей сиганули в ведро, которое держал мой слуга. «Рыбалка моей мечты!» «Только караси!» — буркнул Родька, выбираясь на берег. «Батюшка водяной! Нам бы рыбешку покрупнее, чтобы, значит, ее в пирог целиком, в большой такой!» «Ох, Александр, какой он у тебя выжига!» — качнул головой речной хозяин. «Побольше тебе рыбку! Так лови!» Из реки выскочил еще один тамошний обитатель, только в отличие от карасей он на самом деле обладал куда большим размером, весом и страхолюдностью. Это был налим, который вообще непонятно откуда взялся в нашей речке. Он же вроде ближе к северам обитает и в Сибири. Тут-то откуда? Рыбина, в которой точно килограмм десять было, не меньше, сбила ротку с ног и комфортно на нем же расположилась. Мало того, словно издеваясь, Налим уставился на махнатика своими круглыми глазами, а после плямкнул толстыми губищами, словно что-то говоря. Мой слуга, похоже, слегка перепугался и в ответ громко икнул. Хотя, может, Налим просто ему на живот надавил, набитый за ужином до предела. Доволен! хохотал в реке водяной. Кушай, не обляпайся, и карасей обратно мне верни. На что они тебе теперь? Хозяин, а это вообще кто? Спросил у меня Родька, ворочаясь под рыбиной, которая с него слезать не собиралась. Как его зовут? Хуан, слегка удивившись в постановке вопроса, все же ответил я. А фамилия Самаранч. «Правда?» «Кривда. Родь, ты в своем уме? Откуда у рыбы имя-фамилия? Вставай уже, давай я с тебя песок стряхну, да потащим этого красавца домой. Блин, он мало того, что тяжелый, так еще и склизкий. И спасибо не забудь сказать. И так только и делаю, что за тебя краснею». Пока домой это дело тащил, весь упрел, да еще и комары меня заели капитально. Но все же кое-какая польза от этих трудов праведных воспоследовала. Во-первых, рыба оказалась на редкость вкусной. Я как-то раньше на Лима не пробовал, не доводилось, а зря. Хотя дело, конечно, не только в качестве изначального продукта, но и в кулинарном мастерстве Антипа, который так его приготовил, что мы здоровенную вроде бы рыбину за два дня оприходовали, одни косточки до хвост от нее остались». Во-вторых, мой домовой за этими кулинарными заботами более-менее сменил гнев на милость, хотя все еще хмурился, вспоминая беспокойного петуха. «Ты, Антип, не серчай!» Сидя тихим вечером четверга на крылечке, сказал ему я. «Понимаю, что с живностью тебе тут было бы куда веселее, но сам рассуди. Управишься ты с ней один. Что, если я опять куда-то умотаю на месяц или дольше?» «Петуха прокормил бы», — буркнул домовой. «Невелик труд». «Так он тоже один быть не привык», — резонно возразил я. «Он же лидер. Ему нужна свита, чтобы ей руководить и ее же топтать. Куры, проще говоря. С ними как?» «Не надо курей», — взмолился Родька. «Вонь от них много и шума. Жил я как-то с одним из прежних хозяев у одной вдовы». Так она курей держала. Хм, вспоминать страшно. Давай так, предложил я Антипу, если сюда переселюсь совсем или просто надолго, то мы подумаем о расширении хозяйства. Курни обещаю, но кого-нибудь заведем, но не раньше. Хорошо, поразмыслив, кивнул своей кудлатой башкой домовик. Твоя правда, хозяин. — И еще вот что. Я поднялся с крыльца и зашел в дом. — Иди-ка сюда. — Ага. Антип выполнил просьбу и последовал за мной. — Чего? — Вот, держи. Я достал из рюкзака мандрагыр, который привез из города. Но так и не вынул к своему великому стыду из рюкзака. — Смекаешь, что это такое? — А то! — домовой нюхнул корень и после его лизнул. «Ух ты! Ему же годков как бы не поболе, чем нашей соседке!» «Вручаю на сохранение». Снова замотав драгоценный ингредиент в трепицу, я протянул его собеседнику. «Береги как зеницу ока, и никому, кроме меня, его не отдавай. Даже если придут и скажут, что я сам просил это сделать, все одно не отдавай». «Ну и случись что с домом, спасай его в первую очередь. Жилье мы новое отстроим, никуда оно не денется. А вот такую цацу думаю, мне больше не сыскать». «Выполнил», — коротко ответил Антип, и я ни на секунду не усомнился в его словах. «Он у меня такой. Сказано, сделано». «И еще», — я чуть поморщился, «если со мной что случится, что ты досупился». «Я не бессмертный, а жизнь исключительно непредсказуема. Так вот, если что, отдашь его моему наследнику, если таковой сюда заявится. А ему без этого не обойтись. Теперь я это наверняка знаю. Тут в Лазовке наше место силы. Только вот что, не сразу, ясно?» «Сначала дождись того момента, когда он что-то понимать в новой жизни начнет и сможет по достоинству оценить то, что я ему оставил». Тут мне на память пришел шалый пращур Митрий, у которого в башке умещались только две мысли. Одна о бабах, вторая о выпивке. И добавил, «А если так и не поймет ничего, то вовсе придержи и жди следующего». «Рано или поздно появится тот, кто мандрагыром сможет распорядиться с умом». «Мысль о том, что я могу сгинуть вовсе никому силу не передав, я от себя отогнал как неконструктивную. Все же хочется как-то верить в лучшее». Антип сунул корень под мышку и усвистал на чердак, где после минут пять гремел какими-то железяками. Как видно, прятал доверенное ему сокровище так, чтобы и мне самому, если что, его не найти. Когда Антип вернулся, слегка запыленный, но довольный собой, то в руках его обнаружилась массивная жестяная коробка из числа тех, которые я частенько видел на блошиных рынках в Германии. В таких раньше печенье и конфеты продавали. Да и у нас до революции тоже вроде такое встречалось». «Это наследство Захара Петровича», — сказал мне домовой и сунул коробку в руки. «Он мне ничего такого, как ты, не говорил. Просто отдал на сохранение. И все. Даже и не отдавал. Чего врать-то? Просто, когда ясно стало, что он помер, я прибрал его добро и спрятал. А теперь стал вот... Фразу он не закончил, но мне и так все стало понятно. Коробка оказалась неожиданно увесистой, и в ответ на вопрос от чего так?» я получил сразу после того, как ее открыл. Это были золотые царские десятки, штук тридцать на глазок, а может и больше. Интересно, это самого Захара накопление, или ему они тоже достались по наследству? Еще в коробке я обнаружил кое-какие документы, причем некоторые из них оказались весьма неожиданными. Например, я с удивлением ознакомился со справкой об освобождении. Оказывается, Захар Петрович три года на Печоре отсидел в конце 60-х. Интересно, за что? Еще там были наградные книжки, но уже не на его имя. «Красная звезда», «За отвагу», другие медали. Самих наград, правда, не обнаружил, кроме одной, Георгиевского креста времен еще аж царской России, причем, похоже, золотого. То ли это кто-то из его предшественников отличился, то ли родитель Захара, была же у него родня. Кроме вышеперечисленного в этой сорочей коллекции обнаружилась женская заколка с блескучим камнем, истрепанный кисет, в котором до сих пор лежал табачок, порядком изгрызенный мундштук и стопка купюр, причем таких, которые теперь только коллекционеров интересуют. Тут, наверное, все виды денег, которые при советской власти хождения имели, представлены. А вот современных почти нет. «Видно, не сильно богато Захар Петрович жил. Вон, всего двадцать тысяч нашими обнаружилось». «Наследие предков», — без тени иронии сказал я, разглядывая содержимое жестянки. «М-да. Давай-ка, убери это все обратно. Пусть лежит на старом месте. И береги, так же, как мандрагыр. Это не просто золото и бумаги. Это память». Надо будет после туда денег подбросить, продолжить семейную традицию. Опять же, какая-никакая озаначка, причем из тех, до которых ни один жулик не доберется. Мало ли что да как, а тут всегда денежка лежать и ждать меня будет. Домовой отправился выполнять мою просьбу, а я снова вышел из дома и уселся на верхнюю ступеньку крыльца. «Вот все же какая тишина вокруг, а?» «Меня, порождение урбанизации, выросшее в городе, который никогда не спит, она всегда поражала с самого первого визита в лазовку. Впрочем, его как раз вспоминать особо не хочется, поскольку мы тогда с Маринкой чуть концы не отдали. До сих пор, как в памяти воскрешу ту грозу, метание по лесу, поляну, с камнем-алтарем в центре и три пугающие фигуры, парящие над ним», не по себе становится. Я, конечно, после и пострашнее вещи видал, но первый раз, как известно, самый запоминающийся. И неважно, к какой именно области жизни человеческой он относится. Впрочем, сейчас эта тишина в каком-то смысле меня начинает напрягать. Я о том, что телефон молчит уже третий день. До того названивал постоянно. Я кому-то все время был нужен. А тут как отрезало. Словно меня нет на свете. Ладно, родители, у них дача. Ладно, Носов, с ним тоже все ясно. Но даже зануда нифантов, и тот куда-то испарился. А самое скверное, что ворожеи о себе знать не дают. Вроде как срок на подходе, завтра уже пятница, могли бы и проинформировать, когда что. Но нет, молчат. А самому им звонить смысла нет никакого. В ответ получу только вежливое с хорошо скрытой издевкой. «Как будет готово, мы скажем». И не надавишь на них никак. Нету у меня таких рычагов. А время идет. Сколько его еще у Беллы осталось? День? Два? Три? Так что как бы первым позвонившим мне не стал Вагнер с печальной новостью о том, что моя помощь девушке уже не нужна. «Глянь, хозяин! Прелестник летит!» толкнул меня в бок Антип, который, оказывается, уже пристроился на крылечке рядом со мной. «Давно его не было видно! Вон, вон, смотри!» Задрав голову, я и в самом деле увидел ярко-огненную точку, которая довольно шустро перемещалась по темному ночному небу, причем двигалась она, несомненно, в нашем направлении. Не «Иначе как старый Дарья решил в гости наведаться», — ухмыльнулся домовой. «Видать, какие-то новости хочет поведать». «А кто это вообще? Я не мог оторвать глаз от небесного летуна», — который, похоже, представлял собой что-то вроде огненной птицы. «Прелестник-то?» — переспросил домовой. «Так нелюдь, кто ж еще?» «И по бабам ходок, но не по всем. В основном по тем, которые мужика своего потеряли. И по нему убиваются без остановки. Только тоска тоской, а бабе тепла да ласки все же охота. Особенно если по молодости». Вот, прелестник, и тут как тут. Он ведь хитер, предстанет перед ней красавцем, да еще на мужа бывшего маленько похожим. Как тут устоишь? Ну, а как вдовушка под него доброй волей ляжет, так ей и конец. Заберет ее душу, прелестник. Непременно заберет. Она его теперь. Ну, а баба так, глядишь, через неделю-другую уже в домовине лежит. «Как человеку без души жить?» «Да никак». «Стоп-стоп. Что-то такое я уже слышал, то ли в Праге, то ли в Бремене. Рассказывали мне про некоего черного ганца, который в виде бравого молодца подкатывает к безутешным вдовушкам, поклявшимся и после смерти хранить верность супругам». Соблазняет их, заставив забыть все, включая данное обещание. После выпивает душу клятва преступницы досуха и в виде огненного змея отбывает в глухие места, где у него со времен битвы в Тевтобургском лесу логово оборудовано. «Вся эта история тогда вызывала у меня большое сомнение, поскольку в наше время подобная супружеская верность, особенно в поле аморной Европе, выглядит как минимум неправдоподобно. Но вот, оказывается, и у нас такие же водятся. К гулянам там или просто к слабым напередок он с роду не сунется, ему они не нужны», продолжал тем временем вещать Антип. «Он же не для удовольствия баб, трам тарарам значит, а чтобы душу забрать. Во, о, гляди! Я ж говорил, к даре он гостеваться намылился». И верно, сгусток пламени распрямился и словно ввинтился в печную трубу дома, стоящего напротив. Причем, готов поклясться, что внешне он очень напоминал дракона на вроде того, что я видел в трилогии «Хоббит». Как его там? Смок, Смаук. Только этот был куда меньше размером, где-то с Хундаевский седан. Его еще огненным змеем называют, в тон моим мыслям, заметил Антип. Ага, мол, он сродни великому полозу. Они, дескать, из одного помета. Но это все ерунда. Полос кому служил? Велесу, родителю своему. А тот любых огненных тварей терпеть не мог. От них лесу до да зверью один вред. Так что не его это порождение. Точно не его. Скорее уж Марана эдакую пакость сотворила. — Огненный змей тоже мне! — поддакнул Родька, сидящий на перилах и что-то сжующий. «Червяк с крылами, да и только!» «Вряд ли его создала Марана», — возразил я. «Ее стихия ночи холод. Зачем ей такой слуга?» «Чтобы никто на нее не подумал», — моментально ответил домовой. «Да и дружила она с огнем. Дружила. С перуном он ладил и всегда, а тот — Малоньем повелитель. Мне про то батя рассказывал, а ему дед». А дед у меня был, ого-го, он одно время сильно могучему волхву по хозяйству помогал, потому много чего видел и знал. Надо будет узнать у первоисточника, кто из нас прав, я или Антип. Интересно же. А еще с домовым моим побеседовать поподробнее, узнать, что еще из рассказов своего бати он помнит. А отдары ему что надо? Перевел я разговор из теоретической плоскости в практичную. «Не ласки же с душевным теплом. устарело для такого соседушка, причем веков пять назад. Да и не любила она никого, кроме себя, никогда. Зуб даю». «Говорю же, поболтать прилетел не иначе», — пояснил Антип. «Дара давно его к себе привязала. Подкармливает она его». А тот ей весточки из столицы таскает. Подкармливает? Ты не гляди на то, что дары из Лазовки не вылазит, — невесело хохотнул домовой. Она все знает, что в округе творится, кто чем живет, кто чем дышит. Она про всех тех, у кого на душе тоска черная лежит, ведает. Не сомневайся. У нас же дачных поселков понастроили нынче богато. Народу в них живет много. Есть такие, кто мужа потерял и по нему убивается. Времена сейчас другие, верно? Да только сердца у баб те же, что и раньше остались. У иной ушел Любый за кромку, и все. Никто ей не нужен, никто не мил. Живет, как не живет. Дара про то узнала, прелестнику рассказала, а он ей в ответ... «Дальше не рассказывай, я все понял», — перебил я его. «Интересно, что он за новости ей принес?» «Не знаю». «Почему, но на душе вдруг стало маятно, неспокойно. Как говорил один мой приятель, словно кто-то прошелся по тому месту, где когда-то будет находиться моя могила». «Могу пойти послушать», — предложил Родька. «Вон, окно открыто». «А вось что и разберу из их разговора». «Лучше не стоит», — предупредил меня Антип. «Если старая ведьма его за этим прищучит, то жди беды. А она учует, уж поверь». «Даже не сомневаюсь», — согласился с домовым я. «Ладно, пошли лучше спать». Кстати, бабка Дарья за последние дни со мной даже заговорить ни разу не попыталась. Так, здоровались через заборную только. Еще разок раскланялись, встретившись позавчера в лесу, но языками, как в прежние времена, не зацепились. Уверен, что это не просто так. Есть тут какая-то заковыка. Не этого ли огненного гонца она и ждала? Или все проще, и я сам себя накручиваю? Может, ей просто больше до меня нет дела? Живет по соседству ведьмак и живет. И ладно. Оступится, погублю. «Нет, а авось кто-то другой это сделает». Утро уже все расставило по своим местам. Нет, началось оно так же, как и предыдущие несколько. С яркого солнечного света, завтрака на улице и обещаний Родьки, что завтра-то он точно пойдет со мной в лес и поможет травы собирать. А сегодня никак. Просто сегодня у него лапы ломит, скорее всего, к дождю. Я, впрочем, не настаивал. Мне одному, вернее, исключительно в компании дяди Ермолая, в лесу было комфортнее. Никто не ноет, не спрашивает поминутно, когда мы пойдем домой, и не ругается на то, что рядом с нами вышки нет, которая раздает стабильный мобильный интернет. «Тогда разберешь все то, что насобираю», — строго глянул на него я. «И вчерашнее, что высохло, проверь». «Если что готово, то перебери и по пакетикам расфасуй». Запасался травами я капитально. Качество тех ингредиентов, что продают в интернет-магазинах, меня окончательно перестало устраивать. А рынков, наподобие немецких или итальянских, в столице не было. Ну или я просто про них не знал. Так что последние дни я греб в лесу к себе все, до чего мог дотянуться. Тем более, что на дворе стоял июнь, самый лучший для травосбора месяц в году. Даже лучше, чем май. Ну и дядя Ермолай мне, конечно, в этом очень помогал, показывая такие лесные травяные делянки, которые я сам в жизни бы не нашел. Бабка Дарья окликнула меня тогда, когда я уже почти дошел до березовой опушки, за которой начинался лес. «Александр — Александр! — услышал я ее голос. — Скажи, а правда, что ты нашему речному вчера петуха черного подарил? Да еще сам ему голову свернул. — Привет, соседка! — развернулся я и увидел старушку, стоящую в шагах в пяти от меня, с изрядным пучком редиски в руках. И это при том, что улица еще минуту назад была пуста. — Правда? А что не так? «Все так, все так!» — меленько засмеялась она. «Одно непонятно. Как тебе не страшно было?» «Скорее, неприятно», — поморщился я. «Все же живое существо». «Не о том речь», — поправил белый платочек, которым была повязана ее голова. «Ведьма! Петух-тварь безмозглая. Он и без головы по двору бегать может. Чего его жалеть?» «Я о том, что ты следом за ним мог отправиться на дно!» «Это как? Вы о чем?» «Да все о том же!» — с легкой издевкой ответила старушка. «Почему, по-твоему, в былые времена волхвы до да старейшины, те, кто водяных умасливал подношениями, после к реке до осени не совались, знали, что водяник их может к себе в гости утащить?» «Жертва ему сладка да полезна, но куда лучше еще и жертвующего прибрать. Тогда рыба плодиться станет без меры, силы и удачи прибудет. Да мало ли и еще чего. Стой!» «Ты что, о том не знал?» «Не знал», — признался я, ощутив холодок на спине. Ха -ха, «Вот же ты путевой. снова захихикала Дарья. «Как есть теля бездумная!» «И ведь еще как на смех решил такого волчару затравить!» «Волчару?» — тряхнул головой я. «Вы о ком?» «О Кузьме, конечно», — пояснила бабка. «Старом греховоднике, который все умирает, умирает, да никак не умрет. Ты же на него охотиться надумал, верно?» «Как же вовремя взревел смартфон!» Столько дней молчал, а тут проснулся и подарил мне немного времени, чтобы прийти в себя от всего услышанного. Мне очень были нужны эти 10-20 секунд. Я даже не глянув на экран, ответил на вызов и произнес «Да, слушаю».